спокойно сидел за этим столом. Рядом хлопотали в облаке пара три судомойки. п р о с п е р с каждой секундой игре все больше освобождался от неповоротливости сонного вида. Казалось, он вдруг вспомнил, что его ждет какое-то срочное дело. Ни с кем не простившись, он быстрым шагом двинулся в раздевальню, схватил свое пальто. На ходу надел его и через минуту уже вскочил в такси в прокуратуру в финансовый отдел. Бросил он шоферу. Уже без четверти четыре, но возможно, кого-нибудь еще найдешь в отеле. Если все пойдет хорошо, то пожалуй еще нынче до вечера. м е г р е обернулся. На встречу ему шел Эдгар ф а г о н е так называемый Зебио, пешком направлявшийся в Мажестик. Обед в ресторане Купол. Операция была проведена с нарочитым шумом. Даже старик антиквар з а б и в ш и й с я как крот, в свой темный магазин и медленно чахнувший там очнулся и шаркая подошвами вылез на порог. Было около шести часов вечера. Витрины неказистых магазинов на улице с е н к а р были освещены очень скудно, но на улице еще не угасли сиреневые сумерки. Черная машина полицейской префектуры п р и м ч а л а с ь набережной, издавая такие громкие гудки, что все антиквары и букинисты вздрагивали в своих лавках. з а в е ж а в тормозами машина остановилась у края тротуара, и из нее выскочили три человека чрезвычайно решительного вида, словно агенты полиции, вызванные на место кровавого происшествия. К двери магазина направился только м е г р е и как раз в эту минуту к стеклу прилипла словно переводная картинка испуганная и бледная физиономия приказчика. Один из инспекторов свернул в переулок, желая удостовериться, что из магазина нет запасного выхода, а второй, оставшийся на тротуаре, имел к а р и к а т у р н о грозный вид благодаря своим густым усами мрачному, недоверчивому взгляду. м е г р е нарочно выбрал такого инспектора.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 Другой человек удобно р а с п о л о ж и в ш и й с я на диване, курил сигарету с позолоченным м у л ч у т к о м и что-то говорил на иностранном языке стоявшему гостю. Вы, господин, о т о у м не так ли я комиссар Магре из криминальной полиции? Посетитель поспешил ретироваться. Вскоре стукнула входная дверь, затворившаяся за ним. А м е г р е мирно присев на краешек дивана, с любопытством рассматривал маленькие чашечки, в которых подан был черный кофе. Вы не узнаете меня, господин Атум, а ведь мы с вами когда-то провели вместе полдня. Право, это было лет восемь назад. Прекрасное путешествие мы совершили. в а г е з и я л ь з а с Если память м н е не изменяет, мы расстались с вами у пограничного столба. У толстяка Атума было очень м о л о ж а в о е лицо и великолепные глаза, изысканно одетый, надушенный.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 Однако приличия были соблюдены, и полагаю, у вас нашли с м о г у щ е с т в е н н ы е п о к р о в и т е л и Атум ничуть не утратив спокойствия, сидел напротив м е г р е н е подвижно, как с ы т ы й кот. После этого вы стали банкиром. Ведь во Франции для тех, кто манипулирует деньгами ее граждан, не требуется девственной чистоты прошлого, отсутствия судимостей. Но у вас опять случились неприятности, господин Атум. Позвольте спросить, господин комиссар.